С пронзительным скрипом открылась дверь. Внутри оказался низкий очаг, наковальня с разбросанными вокруг инструментами и куча углей. На стенах висели два легких больших колеса. Невысокий старик со злым лицом и длинными руками велел одному из спутников пандеона раздувать угли, снял с гвоздя металлический обруч и подошел к пленнику. Грубо подтолкнув его под подбородок, кузнец разогнул обруч, примерил на шею юноши, недовольно пробурчал что-то и нырнул в глубину кузницы. Он с грохотом вытащил металлическую цепь, сунул конечное звено в огонь, и принялся сгибать бронзовый обруч на наковальне, частыми ударами молотка подгоняя к нужному размеру. Только сейчас юноша понял всю тяжесть случившегося. Дорогие образы, сменяя друг друга, промелькнули перед ним. Там, на родном берегу ждёт Тесса, уверенная в нём, в его любви и возвращении. Сейчас ему наденут бронзовый ошейник раба. Он будет прикован на крепкой цепи, без надежды на скорое освобождение. А он считал последние дни своего пребывания на Крите. Он скоро уже мог приплыть в бухту Каледона, от которой начался путь, оказавшийся роковым. «О, Гиперион, мой прадед! И ты, Афродита, пошлите мне смерть или спасите!» тихо прошептал юноша. Кузнец спокойно и методично продолжал свою работу, ещё раз примерил ошейник, расплющил его концы, отогнул и пробил дыры. Оставалось заклепать цепь Старик что-то буркнул Пандеона схватили, знаками велели лечь на землю у наковальни Юноша собрал все силы для последней попытки освободиться Из-под ремней, скручивающих локти, брызнула кровь Но Пандеон забыл про боль, чувствуя, что ремни поддались Мгновение, и они лопнули Пандеон ударил головой в челюсть навалившегося на него человека, и тот рухнул Юноша опрокинул еще двух и помчался по дороге С яростными воплями враги погнались за ним. На крики выбегали мужчины, вооружённые копьями, ножами и мечами. Число преследовавших всё увеличивалось. Пандеон свернул с дороги и, прыгая через кустарники, помчался к морю. По пятам с гневным ревом бежали преследователи. Кусты при деле начался небольшой подъем. Пандеон остановился. Далеко внизу, под стеной крутых скал, раскинулось сверкавшее в солнечных лучах море. В десятки стадий от берега был хорошо виден медленно плывущий красный корабль. Юноша заметался по краю обрыва, стараясь найти тропинку для спуска, но отвесные скалы тянулись далеко в обе стороны. Выхода не было. Из кустов уже бежали враги, на ходу выстраиваясь в изогнутую дугой линию, чтобы с трёх сторон окружить Пандеона. Юноша оглянулся на преследователей, посмотрел вниз. Здесь смерть, там рабство, промелькнуло у него в голове. Ты простишь меня, Тесса, если узнаешь. Больше нельзя было медлить. Каменная глыба на краю, который стоял пандеон, весело над обрывом. На 20 локтей ниже выдавался другой уступ, на нём росла низкая сосна. Напрочь сняв окинув взглядом любимое море, юноша прыгнул вниз, на густые ветви одиноко стоявшего дерева. Яростный крик фрагов на секунду достиг его ушей. Пендён пролетел, ломая сучья и раздирая тело до нижних толстых ветвей, миновал выступающее ребро утёса и упал на мягкую осыпь рыхлого склона. Юноша скатился ещё на 20 локтей ниже и задержался на выступе скалы, влажном от залетавшей сюда во время прибоя пены. Ошеломлённый, ещё не сознавая, что спасся, юноша приподнялся и встал на колени. Сверху преследователи старались попасть в него камнями и копьями. Море плескалось под ногами. Корабль приблизился, словно моряки заинтересовались происходящим на берегу. В голове Пандиона глухо шумело. Он чувствовал сильную боль во всём теле, глаза заволакли слезами. Он смутно сознавал, когда его преследователи принесут луки, гибель будет неизбежной. Море манило его, близкий корабль казался посланным богом спасением. Пандион забыл, что судно могло быть чужеземным или принадлежать врагам. Ему казалось, что родной море не обманет. Пандён встал на ноги и, убедившись, что руки действуют, прыгнул в море и поплыл к кораблю. Волны накрывали с головой, избитое тело плохо подчинялось его воле, раны мучительно жгло, в горле пересохло. Судно приближалось к Пандеону. С него раздавались ободряющие крики. Послышался резкий скрип вёсел. Корабль вырос над головой юноши. Сильные руки подхватили Пандеона и подняли на палубу. Юноша безжизненно распростёрся на тёплых досках, погрузившись в беспамятство. Его привели в сознание, дали воды. Он долго и жадно пил. Пандион почувствовал, что его оттащили в сторону и чем-то накрыли. Молодой скульптор погрузился в глубокий сон. Горы Крита еле виднелись у горизонта. Пандион пошевелился и, невольно застонав, очнулся. Он находился на корабле, не похожем на суда его родины. Низкобортный, с защищенными плетенкой из прути в боками, с веслами, выведенными над трюмом. У этого корабля были высокие борта, грибцы сидели под палубными досками по обе стороны прореза, расширявшегося в глубину трюма. Парус на мачте в центре судна был более высоким и узким, чем на эллинских кораблях. Груды кош, наваленные на палубе, издавали тяжёлый запах. Пандион лежал на треугольной площадке у острого носа судна. К юноше подошёл бородатый гробоносый человек в толстой шерстяной одежде, протянул ему чашку тёплой воды, смешанной с вином, и заговорил на незнакомом языке с резкими металлическими интонациями. Пандион покачал головой. Человек притронулся к его плечу и повелительным жестом указал на корму судна. Пандион обернул вокруг бёдер смоченный кровью лохмотья и направился вдоль борта к навесу на корме. Там сидел худой, такой же горбаносый, как и приветший Пандиона человек. Он раздвинул в улыбке губы, обрамлённые жёсткой, выдающейся вперёд бородой. Его сухое, обветренное и хищное лицо, казавшееся отлитым из бронзы, выражало жестокость. Пандион сообразил, что попал на торговое судно финикийцев, и видит перед собой начальника или хозяина корабля. Первые два вопроса, заданные ему начальником, Пандион не понял. Тогда купец заговорил на ломоном ионийском наречии, знакомому Пандиону, примешивая к нему карийские и этрусские слова. Он спросил Пандиона о его приключениях, узнал, откуда он родом, и приблизив к нему горбаносое лицо с острыми немигающими глазами, сказал: Я видел, как ты бежал. Это поступок достойный древнего героя. Мне нужны такие бесстрашные и сильные воины. В этих морях и на их берегах много разбойников, грабящих наших купцов. Если будешь служить мне верно, легко будет твоя жизнь, и я вознагражу тебя. Бандион отрицательно покачал головой и несвязно рассказал, что ему нужно скорее вернуться на родину, умоляя высадить его на ближайшем острове. Глаза начальника зло заблестели. Мой корабль направляется прямо в Тир. На пути моём одно море. Я царь на своём корабле, и ты в моей власти. Я могу приказать сейчас же покончить с тобой, если это понадобится. Но ну, выбирай: или тут Финикийц указал вниз, где под палубой мерно двигались вёсла, и раздавался унылый напев гребцов: "Ты будешь рабом, прикованным у весла, или получишь оружие и присоединишься вот к тем". Палец купца повернулся назад и ткнул под навес. Там лениво лежали пять здоровенных полунагих людей с тупыми и зверскими лицами. "Я жду, решай скорей". Пандион беспомощно оглянулся кругом. Корабль быстро удалялся открыто. Расстояние между Пандионом и его родиной всё увеличивалось. Помощи ждать было не откуда. Пандеон решил, что в роли воина ему легче будет бежать, но финикийц, хорошо знавший обычаи эллинов, заставил его принести три страшные клятвы в верности. Начальник смазал раны юноши целебным составом и отвел группе воинов, поручив накормить. «Только смотреть за ним хорошенько», — приказал он, уходя. Помните, что все вы отвечаете передо мной за каждого в отдельности. Старший из воинов одобрительно усмехаясь, потрепал по плечу Пандиона, пощупал мускулы и что-то сказал остальным. те громко захохотали. Пандион недоумённо посмотрел на них. Глубокая печаль сейчас отделяла его от всех людей. До Тира оставалось не более двух дней плавания. За 4 дня, проведённые на корабле, Пандион несколько освоился со своим положением, ушибы и раны, оказавшиеся неглубокими, зажили. Начальник корабля, заметив ум и разнообразные знания Пандиона, был доволен юношей и несколько раз беседовал с ним. От него Пандион узнал, что едет древним морским путём, проложенным народом острова Крит в южную страну Чёрных. Путь кораблей лежал мимо враждебного и могущественного Аигиптоса, вдоль берегов огромной пустыни до ворот Туманов.